А, капитан Дженкинс, сегодня тебе крупно повезло! Капитан оторвался от веревки, которую как раз скручивал. Всякого насторожит, если ему скажут, что сегодня ему крупно повезло. Обычно такое не к добру. Стоит кому-нибудь сказать, что сегодня вам крупно повезло, как непременно случается какая-нибудь гадость. «Э -э -э да! осведомился он. Да! «Поскольку тебе представляется непревзойденная возможность внести свой вклад в грядущую войну!» «Эй, неужели?» «А также продемонстрировать свой патриотизм!» «Добавил Марков. Э, «Правда?» «Нам необходимо воспользоваться твоим судном!» «Сообщил Ваймс!» «Ай, не пошли бы вы все!» «Предпочту думать, что на просоленном морском жаргоне это означает «что ж, почему бы и нет!» «Отозвался Ваймс. Капитан Марков, Сэр! Возьми Детрита и выясни, что находится за ложной перегородкой в трюме!» «Приказал Ваймс. Есть, сэр!» – отчеканил Морков и направился к лестнице. «В трюме нет никаких ложных перегородок!» – рявкнул Дженкинс. «И я знаю закон! Вы не имеете права!» Снизу послышался грохот ломающейся древесины. Если это была не ложная перегородка, то должно быть, наш Марков проломил дыру в обшивке. Спокойно констатировал Ваймс, краем глаза поглядывая на капитана. Э, -э, -э, -э, -э, -э! я тоже знаю закон. С этими словами Ваймс извлек из ножен меч. Это видишь? Он поднял меч острием вверх. Вот это закон военного времени. А закон военного времени есть меч. «Причем не обоюдоострый. Этот закон острый только с одной стороны. И своим острием он нацелен на тебя. Что-нибудь обнаружил, а, Марков?» Из люка показался Марков. В руке он держал арбалет. «Настоящим свидетельствую, — бодро начал Ваймс, — это не что иное, как гадюка МК-3 коренного и руки силы, оружие, которое замечательно уничтожает людей». но оставляет нетронутыми здания. «Там этого добра ящик на ящике», — сообщил Маркоу. Э, «Нет такого закона», — пробормотал Дженкинс голосом человека, осознавшего, что у его маленького мирка внезапно отвалилось днище. «А мне почему-то кажется, что закон, запрещающий продавать оружие врагу во время войны, все-таки есть», — оборвал его Ваймс. Хотя, конечно, может его и не существует. Я тебе вот что скажу, – добавил он бодро, – почему бы нам всем не отправиться на Саторскую площадь? Там сейчас полно народу, все провожают наших бравых парней на войну, почему бы не спросить у них? Ты сам мне советовал прислушиваться к голосу народа. Кстати, странная штука выходит, встречаешь людей поодиночке, они вполне разумно себя ведут. Мозги у каждого работают, а стоит им собраться вместе, как рождается глаз народа. Самый настоящий рык. Царство толпы. Ну зачем же так? Покачал головой Ваймс. Назовем это справедливостью на демократической основе. Один человек, один камень. Уточнил Детрит. Дженкинс в конец растерялся. Он в отчаянии глянул на Маркоу, Но сочувствия так и не дождался. «Разумеется, нас тебе нечего бояться!» – заверил его Ваймс. «Разве что по пути в камеру ты споткнешься на лестнице!» «По пути в вашей камеры нет никакой лестницы!» «Нет проблем! Ради тебя мы ее поставим!» «Мы тебя очень просим нам помочь, господин Дженкинс!» – произнес Марков, добрый стражник. «Я не собирался отвозить оружие в клач», произнес Дженкинс медленно, как будто следуя внутреннему сценарию. «На самом деле, я купил его, чтобы пожертвовать». «Как интересно! И кому же?» Ваймс поднял бровь. «Нашим бравым парням», заключил Дженкинс. «Замечательно!» похвалил Маркоу. «И ты был бы просто счастлив?» – подсказал Ваймс. Э, «Да, и я был бы счастлив предоставить ваше распоряжение мое судно!» – заключил, обливаясь потом Дженкинс. «Истинный патриот!» – Ваймс похлопал капитана по плечу. Дженкинса перекосило. «Кто настучал, что в моем трюме ложная перегородка?» – не выдержал он. «Это ведь была просто догадка!» «Точно?» – подтвердил Ваймс. «Ага, я знал это, знал!» «Да ты не только патриот, но еще и умный человек!» – похвалил Ваймс. «А теперь, как сделать, чтобы эта посудина плыла побыстрее?»